Глава четвёртая. Розочка играла на рояле. Как играла? Сидела и время от времени нажимала клавишу, то белую, то чёрную. Рояль издавал печальный звук, Розочка слушала и нажимала другую. Потом третью. Машка, устроившись за огромным столом, старательно рисовала. Аннушка вышивала и приглядывала за обеими девочками. И выглядела такой невинной и хрупкой, что был бы Святослав менее опытным, поверил бы. — А я на кружок записалась, — сказала Розочка, нажав сразу две клавиши. И Святослав поморщился до того резким показался звук. — Мягкие игрушки. — А ещё шахматный уточнила Аннушка, — и выжигание, кулинарии. «Разве детям можно?» Астра удивилась. «Мы подумываем открыть группу для детей. Савожицкая выглядела именно так, как должна выглядеть старшая ведьма, принимающая дорогих гостей. Спокойно, отстранённо и роскошно. Многим родителям некогда, а дети должны быть под присмотром». вести буду я», — Аннушка лучезарно улыбнулась. «А ты сможешь?» кажется у розочки были некоторые сомнения относительно способности молодой ведьмы увидишь я чудесно готовлю и ты научишься На надевных морок не действует не отрывая взгляда от рисунка сказала машка и тут же смутилась нужно просто чтобы он не тебя, а жену опять полюбил Я замолчала Святослав же подумал, что большая семья — это не только хорошо, но и несколько беспокойно. Глаза же Аннушки блеснули, похоже, идея пришлась ей по душе. И ведь не смутило, что Машка в голову влезла. Впрочем, ведьм вообще мало что смутить может. — Мы тут останемся, — сказала Розочка, отвлекаясь от рояля, но только за тем, чтобы, когда Аннушка отвернется, ткнуть в очередную клавишу. Звук вышел до того резким, что у самого Святослава зубы заныли. «Будем играть!» Машка кивнула, подтверждая, что именно играть они и будут. «Выигры!» И Савожицкая погладила девочку по голове. «Осторожно так!» Но Машка, покосившись, к прикосновению этому отнеслась вполне спокойно. «Не волнуйтесь, я сама за ними присмотрю. Здесь будет интересно». И накормить накормим. Аннушка в самом деле готовить умеет. Святослав поверил. Ехали на такси. И Астра не могла отделаться от мысли, что неправильно это на такси тратиться, когда и ехать не так, чтобы далеко, всего-то до Заречной. Это, если подумать, всего пять остановок на троллейбусе и ещё три на другом после пересадки. А он такси. И оставлять детей с ведьмами тоже неправильно, особенно с той, молоденькой, которая искоса поглядывала на Святослава. Правда, во взгляде её был совсем даже не интерес, а будто бы опасение. Хотя с чего бы это? И ещё непонятно, почему взгляды эти нервировали Астру. Какая разница, кто и на кого смотрит? И как? В такси пахло ванилью, и запах этот был резким, насыщенным. Святослав молчал, а Астра тоже молчала. И совсем не смотрела на него, даже самую малость не смотрела, разве что исключительно из любопытства, того, которое позволено проявлять целителю. Должна же она была убедиться, что энергетическая структура, ею созданная, держится. Структура держалась и работала, хорошо работала, лучше, чем Астра могла бы ожидать. Слои утолщённого эпителия отмирались, менялись новыми, и скоро маг почувствует, что дышать ему стало легче. Или нет? Люди плохо чувствуют своё тело. Но вот рубцы на лёгких рассосутся. С кавернами же имелась у астры одна мысль, если, конечно, маг согласится. А он, как что-то подсказывало, согласится. И значит, задержится. Ненадолго. Месяц. Или два, и это её радовало? Пожалуй, непонятно. Совсем ничего не понятно. «Я хотел бы познакомить тебя со своей семьёй», — сказал он вдруг. Астра же покачала головой. «Они не обрадуются». «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю. Я знаю. Я дива». «И что? А то, что дивы — враги народа». Она сказала то, что слышала сама. ни раз и ни два. Тихие убийцы, которым нельзя верить, никому и никогда. Она стиснула кулачки. Но тебе верят. Это твой Анатолий Львович и другие тоже. Не пациенты. Астра подумала и признала, что в чём-то маг прав. Анатолий Львович определённо остре верил и потому разрешал ей лечить. Анна Николаевна опять же, другие, знаешь, Нас учили, что самая большая ошибка, которую совершают не только маги разума, но вообще все. Магам разума как раз-то проще, они больше видят. Так вот, самая большая ошибка состоит в том, что в большинстве своем люди судят о других людях по себе. Храбрый не поверит в трусость друга, честный в то, что лжецов больше, чем ему кажется. Добрый будет искать добру в других, умный — ум. а подлый подлость, Астри сложно было говорить о людях, да и вообще говорить. Она отвернулась к окну, за которым проползал серый город, уже подёрнувшийся лиловым покрывалом сумерек. Осенью темнеет рано, и без солнца становится совсем уж зябко. А ещё страшно. Примерно так. Так вот, в большинстве своём люди как раз-то не храбры, не умны, а вот с добротой по-разному. Но мы не о ней. Сумерки всегда начинаются с теней, что становятся гуще, плотнее, и, собираясь стаями, они выползают из переулков, растекаются туманными лужами по дорогам и мостовым, а следом, в слабой попытке удержать ночь за границей города, просыпаются фонари. На окраине их мало. «Мы вообще о чём?» Астра отвернулась от окна. Наверное, о том, что порой проще поверить, чему говорят, чем думать самому. Она кивнула. Возможно. Но пройдёт время, и всё изменится. Или нет? И тогда Астре придётся уйти в лес. И мысль об уходе не вызывает отторжения. Напротив, в душе её просыпается что-то такое радостное, праздничное, предвкушающее. «Нет, нельзя бросать розочку, и забирать её тоже нельзя. Она ведь совсем ребёнок, а ещё она лучше приспособлена к этому новому странному миру, в котором Астре места нет, и жить ей нравится именно в нём». «Ты ведь встречал таких, как я?» — спросила она, пытаясь отделаться от шелеста призрачной листвы, в котором мерещились голоса. «Раньше. Да. Хорошо, что он не лжёт». «Где?» «На севере. Когда началась война, меня отправили договариваться. Выяснилось вдруг, что врачей не хватает. Впрочем, не хватало, пожалуй, всего, но врачей особенно. Все, кто хоть что-то умел, были призваны, отозваны, направлены, срочно создавались в госпитале, но и они стремительно переполнялись». Он дёрнул шеей. В первые дни раненых пытались вывозить в тыл. Но, опять же, не хватало ни поездов, ни мест в них, и люди оставались. А с ними оставались и те, кто, если из раненых тех первых недель многие потом выжили, многие даже вернулись в строй, поцелители, они были одарёнными, а сверы же охотились за всеми, в ком имелась хоть капля дара. Астра не мешала, разглядывала, и не его, но... Свою в нём силу, которая обустроилась, прижилась, как приживается росток на старом дереве. Эта сила проросла в плоть, и маг должен был бы ощущать её. Скорее всего, он и ощущал, как нечто чуждое и наверняка неприятное. Но терпел. Не хватало не только целителей. Не хватало в первую очередь тех, кто вообще знал, как всё это обустроить. И тогда было решено предложить дивам. Искупление. «Почему отправили тебя?» Святослав пожал плечами и показалось, что не ответит. Астра же вопрос повторять не станет, он ведь не обязан. Наверное, потому что я был молодым и искренне верил, что мир должен стать лучше, что я сделаю этот мир лучше, что наши скоро победят, страна возродится, что Я во многое верил, и в то, что предлагаю им шанс на исправление, на искупление. Их ведь даже не на фронт посылают, в госпитале, а они — целители. Астра кивнула. Даже она, когда она впервые решилась переступить запрет, там, в госпитале, оставшись одна, она ведь искренне считала себя бессильной, не способной ни на что, а тут вдруг мир зазвучал — или это она услышала его голос, увидела неправильность в том человеке, что лежал, отвернувшись к стене, и только тихо вздыхал. Почувствовала вдруг его боль и такую обречённость в душе, что ей стало жаль? Неправильное слово. Жалость — это другое. Просто её вдруг потянуло к этому человеку. Астроборолась. Честно, она подходила к палате, останавливалась, нервно прислушиваясь ко всему, что происходило вокруг. Она ловила чужие голоса и чужое дыхание и отступала, и снова возвращалась, пока однажды не решилась переступить порог. То, что звало её, было сильнее Астры. Оно оттянуло её к этому вот человеку, имя которого Астра не знала. Не хотела знать, и не нужно ей было имя, только то красное пятно, будто уголёк, спрятанный под кожей. Ей хотелось прикоснуться, погасить. Что она и сделала. Другие, многие из подобных мне были причастны к арестам или судам, к допросам. Святослав сунул пальцы под воротничок. Я не знала допросах. не знал о том, какими методами они велись, и что допрашивали в том числе и детей. Я был наивным, восторженным идиотом. Астра фыркнула. Редкостная самокритичность. Потом, позже мне сказали, что я был не первым. Сперва отправили тех, кто более опытен. И с ними не стали разговаривать. «Нет, наверное, неправильно, со мной тоже не разговаривали, но что-то там произошло такое, что и маги разума сходят с ума». «Дивы не стали бы». «Не стали», — согласился Святослав как-то чересчур уж поспешно. «Как бы то ни было, дивы были нужны. Им предлагали переезд, переселение, воссоединение семей, потом, после войны, и право работать, которого они были лишены». Им даже обещали вернуть паспорта и разрешить селиться в городах, но... Тебе отказали?» Святослав кивнул. «Какими они были?» Странный вопрос. И тем более странно, что ответ на него Астре нужен, как нужна была та треклятая опухоль, которая вдруг взяла и исчезла, удивив Викентия Антоновича, тогдашнего главврача. Астра потом пряталась и дрожала, думая, что они догадаются. Обязательно догадаются. И тогда догадалась лишь бабушка. Нашла астро в подвале, закопавшуюся меж старых одеял, которые, как она теперь понимала, Степановский принёс именно для неё. И бабушка не стала ругать. Обняла лишь, погладила по голове и сказала. «Стало быть, очнулась». И Астра согласилась, что да, наверное, так и есть, что она бы не прочь вернуться в прежнее состояние, когда не было ей дела ни до людей, ни до их болезней. Только откуда-то пришло понимание — не выйдет. Они другими. Святослав прикрыл глаза. Я ехал и чувствовал себя освободителем, человеком, который принесёт радость и надежду. А на деле — дурак. самоуверенный, самовлюблённый дурак. Край его рта нервно неравнодёрнулся. Этот разговор следовало бы остановить, соврать про тайну государственную и про невозможность разглашения или ещё про что-то этакое, что освободит его от необходимости рассказывать. Да и как рассказывать о таком? Холод, тьма, забор, собаки, которые больше похожи на волков. И люди, которые тоже похожи на волков, то ли из-за обандевевших тулупов, то ли сами по себе, горящие глаза, дым, что не поднимается к небу, расстилается рыхлым рваным ковром. Он дерёт горло, заставляя делать вдохи глубокие, и тогда мороз проникает внутрь. Про бараки и тех, кто невероятно высокие мужчины и столь же высокие женщины. Они пришли все, кто остался в этом вот лагере, не из уважения, скорее уж из вялого любопытства, из желания посмотреть на глупца, который думает, будто способен что-то дать дивам. Они слушали его и смотрели, смотрели и слушали. Вот так, с насмешкой в зелёных глазах, заставляющей остро ощутить своё несовершенство. И уже тогда следовало бы уйти. Его, свято, предупреждали ведь, Начальник лагеря и другие, которые были по ту сторону забора и чувствовали себя хозяевами. Правда, лишь по ту сторону забора. А здесь, рядом с дивами, они вдруг утрачивали всякую важность, становясь теми, кем и были, ничтожными, жалкими существами. И ни собаки, ни автоматы, ни пулемёты на вышках не способны были изменить этого. С ними тяжко. Пожаловался Святославу начальник лагеря. Уже потом, в своём свежеотстроенном доме, пахнувшем древесной стружкой чужой заёмной силой. «Никого-то не слушают. Эх!» Он махнул рукой и налил себе водки. «Но без них хуже. Я с Ясенем поговорю. Это старше их. Да только... Неужели они не хотят вернуться?» Святослав и вправду был молод и ничего-то ещё не понимал, кроме того, пожалуй, что уж он-то шансом все непременно бы воспользовался. Так почему дивы не желают? Ведь делать-то им ничего не надо, кроме того, что они, по сути своей, делать должны. Хотят, не хотят, то другое. Их однажды предали. Они лечили, помогали, всем помогали. А их вот ведь, многие не доехали сюда, особенно молодняк. Молодняк у них слабый, я уж... Ай, всё одно узнаешь, если вдруг, то чего только не делал, чтоб сберечь. Даже не поверишь, браслеты снял с тех, что послабше. А чего? Куда им туточки идти? Тайга кругом. Дивы или нет, а... Он махнул рукой. Всё одно мёрли. но не так, как в других поселениях, где начальство подобным мягкосердичием не отличалось. Он же, этот лысоватый, полноватый человечек, больше похожий на мелкого чиновничка, чем на военного, которому было поручено этакое непростое дело, суетился и краснел, пил, вздыхал и, потеряв всякий страх, говорил. Говорил о вещах, безусловно крамольных, И во время иное, тут гадать нечего, в скорости сменил бы он не только погоны, но и место жительства, возможно, пополнивши бы ряды постояльцев. Алёнушку они мне подняли. Яся не поднял. Он хоть и грозный, и к людям... А как ему к людям, когда люди такие? Но поднял. Иные-то лишь руками разводили. Вот я и... Может, они там чего и делали? Я же что? Я человек маленький, мне-то откуда -то ведать «Но это там, а тут я контингент берегу». Оно и верно. Это Святослав понял позже, побывав на других поселениях. Тогда-то и оценил, что сытный запах, шедший от дальнего барака, что сами эти бараки, поставленные из плотного леса, зачарованные от сырости и плесени, с высокими полами, которые не промерзали даже зимой. Оценил и целые ватники. и то почтение, с которым люди, да и не люди относились к смешному Савелью Никитовичу. У него не получилось защитить своих подопечных, не всех, и он искренне, как-то совершенно непотребной человечностью, выматывавшей и его, и Святослава, переживал от тех, кто ушёл. Что с ними стало? И выяснить можно бы, но от чего-то не хочется. Может, от того, что знание не оставит места надежде. А вот рассказать обо всём вышло легко, и сам не заметил. Такси давно довезло до нужного места и уехало, а Святослав всё говорил, не имея сил молчать. И слова находились, и вспомнился вдруг взгляд того дива, в котором насмешка сменилась печалью, а та — сочувствием к нему, глупому мальчишке, такому наивному. Он будто наперёд знал, что произойдёт дальше, и с мальчишкой, и с наивностью. Святослав замолчал и облизал сухие колючие губы. «И что было потом?» — поинтересовалась Астра, озираясь. «Потом?» — «Потом я вернулся на фронт. Думал, что получу выговор за то, что не исполнил задание. Но там лишь кивнули, будто иного и не ждали. Впрочем, и не ждали, да, а меня отправили дальше. Работать». И замолчал. А она больше не спрашивала. Смотрела. Этот район возводили сразу после войны, когда города, очнувшись от затяжного кошмара, вдруг осознали, что все еще живы. И тогда-то обуреваемые, проснувшиеся вдруг жажды к этой жизни, принялись прихорашиваться. «Здесь раньше стояли домишки». Астра сцепила руки за спиной. «Я их помню». Сперва мы тут жили. Бабушка сняла комнатушку в одной избе. Крохотную. Даже не комнатушку, а топчан, занавеской отделённой. За занавеской ещё топчан. И снова занавеска. Людей было много, поэтому почти и не топили. Хозяйкой была старуха. Склочная такая. Она всё твердила, что того и гляди в разорение введут. Домов не осталось, тех, прежних, тёмных и осунувшихся, вросших в землю по самые окна, а может и того глубже. Теперь вместо них здесь поднимались новенькие пятиэтажки, стояли крепко, смыкаясь углами, выставляя навстречу позднему солнцу блестящие щиты окон. Нельзя было бегать, громко говорить, вообще говорить, выходить на кухню, заглядывать в тот уголок, где стояли старухины сундуки, И вовсе лучше было лежать и не шевелиться. Людей набивалось много, потому что брала старуха дешевле прочих. Брала и вещами, и хлебом, и иными продуктами. Всем, что имела ценность. Но никогда не позволяла жить в долг. И не знала жалости ни к больным, ни к малым. Когда одна женщина заболела и не смогла работать, старуха выгнала её вместе с детьми. Астра замолчала. Правда, ненадолго. Бабушка её прокляла. Она не говорила, но я уже видела. Не знаю, что стало с той старухой, но думаю, что если она и жила потом, то нехорошо. Да. А уже через пару лет после войны пожары случились. Дома старые стояли тесно, и горело так, что весь город дымом заволокло. Поговаривали, что осверские диверсанты всех подожгли, но думаю, что они ни при чём. Зачем им жечь старый город? Святослав кивнул. Меж новостройками пролегли аккуратные дорожки, по обе стороны которых почётным конвоем вытянулись молоденькие тополя. Скорее, дело в том, что топили там, чем придётся и как придётся. Да, но многие погибли на том пожаре. Астра тряхнула головой. И обожжённых тоже хватало. Их в госпиталь наш доставляли. Тогда ещё не совсем, чтобы наш... Куда? Туда. Святослав указал на дорожку, вдоль которой вытянулась жидкая полоса кустарника. Там за домами идут склады. Не совсем чтобы склады, хотя изначально строились именно они. Это уже потом, после войны, много после, когда мир в очередной раз переменился, стало понятно, что нужды-то в этих величественных строениях нет, что стоят они в стороне и от железной дороги, и от нормальной асфальтовой, ибо новую по какой-то причине проложили не по старой, а в стороне. Вот и вышло, что огромные здания использовались лишь частично. Дома закончились сразу и вдруг, сменившись каким-то неустроенным некрасивым полем. Оно пролегло меж гордыми пятиэтажками и белёсым забором, видневшимся где-то там, едва ли не за горизонтом, хотя Святослав помнил, что идти было не так и далеко. Через поле имелась тропа, вытоптанная сотрудниками складов и того, что ныне на этих складах размещалась. Правда, тропа была узкой и довольно скользкой, а потому Святослав крепко взял диву за руку, чтобы не упала, а она не стала руку вырывать. Тёплая, живая. Сколько их осталось? Тех, кто выжил сперва в лагерях, а потом близ линии фронта. «Бабушка говорила, — сказала Астра, — когда до стены осталось шагов десять, и Святославу видна была не только беленая ее поверхность, но и трещины на ней, что о прошлом нужно помнить, чтобы не совершать снова совершенных однажды ошибок. Но жить только им нельзя, что если жить только прошлым, то будущему не останется места».